Глава 10. Старый вождь Старый вождь был крепок. Апоплексический удар, сотрясение мозга, переутомление, долгие часы на холме, гибель города — все это он перенес, сохранив в целости не только волю, но и ясность рассудка. Чего-то он не понимал, что-то лишь изредка вторгалось в его мысли.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 Построен он куда прежде Тевера. А что случилось с Тевером? Иногда он помнил оглушительные вопли, горящие крыши, изрубленные, изуродованные тела своих сыновей и внуков, а иногда не помню. Стремление выжить было в нем очень сильно. Доселение до нерожденных поодиночке, по двое и по трое, добирались и другие беженцы.